Глава 3. Все-таки не зря подруга появилась в моей жизни. Хоть она и критикует, но заставляет шевелиться. И сегодня мы шевелимся в сторону аэропорта. Опять ей благодарна. Стыдно сказать, выросла не в лесу, но ни разу никуда не летала. У родителей денег не было. Бытует миф, что у москвичей денег куры не клюют. Безусловно, возможностей в столице много. Но мои из понаехавших поэтому всю сознательную жизнь копили то на квартиру, то на дачу. Соответственно, ни приличных вещей, ни путешествий у меня не было. Да и педвуз был выбран потому, что конкурс туда меньше и можно получить высшее образование бесплатно. Мы всегда жили в режиме строжайшей экономии. И поэтому сейчас Шереметьево для меня был как царский дворец для холопа, впервые попавшего в такое великолепие. Огромное пространство подавляло, заставляло чувствовать себя беспомощной букашкой. Заветный дютик, о котором всегда с придыханием говорили девчонки, и вовсе добивал роскошью и сногсшибательными цифрами со значком евро на ценниках. Не говоря уже о многочисленных процедурах, запомнить которые я была не в силах. Я ужиком велась за подругой, кивала, как китайский болванчик, в окошко паспортного контроля, и пребывала в полной растерянности. «Мамочки, я первый раз в самолете. Юлька сразу меня предупредила, чтобы через бизнес-класс прошмыгнула, как тень, не глазея на вип-пассажиров и не привлекая ничьих взглядов. «Мало ли, зайдем на верхней станции канатки в кафе и будем изображать ни в чем не нуждающихся успешных девушек!» А тут, как на грех тот, Кто видел тебя, уныло пробирающийся в эконом-класс? Все, можешь попрощаться. Первое впечатление нельзя произвести дважды. Ну и кто бы сомневался? Будоражащее сочетание двух слов «бизнес» и «класс» конечно сделали свое дело. Пройти несколько шагов по этой заповедной зоне это как раз и было то самое погружение, хоть и мимолетное, в чужой аквариум. В тот где светло и просторно, красивые растения и сытые, обеспеченные всем рыбки, И я не удержалась. Стрельнула взглядом, сканируя небольшой салон, и отметила, что в моем представлении он был более роскошным, а так просто кресло. Больше привлекали люди, занимавшие их. В голове не укладывалось, что наш билет стоил восемь тысяч, а здесь 129. «Не дай бог соберемся падать, разница же не будет, разве что при экстренной посадке на воду их пригласят первыми». Ну и анекдотичное обращение командира. Дамы и господа, а также пассажиры эконом-класса. Как не вспомнить? Никто из дам и господ этого салона не обращал внимания на ручеек нищебродов, просачивающийся в свой салон. Однако только я подумала, что... «Не засвечусь в своем видавшем видопуховике перед возможными женихами», как мужчина, сидевший у окна, оторвался от журнала и посмотрел на меня. И что самое паршивое, во взгляде его отразилось искреннее удивление. Наверное, он сомневался, что мне вообще по карману перелет. Ну или что-то там ему в голову пришло. Одно было ясно, что перед ним, если вдруг он летит на лыжах кататься... «Уже жизнерадостную сытую бабочку не изобразишь». Я залипла, потому что, несмотря на некоторую отстраненность во взгляде, его лицо не имело снобского, высокомерного выражения. Было достаточно привлекательным, но не смазливым. А серые глаза способны были произвести революцию в моей душе и свергнуть тирана, который владел ею до сих пор и истязал ее раскаленными иголками воспоминаний. Наверное, так выглядит идеальный мужчина, уверенный в себе, спокойный, уравновешенный, такой, который готов защитить и поддержать, тот, с которым себя можно почувствовать женщиной. Все это промелькнуло в голове, прежде чем я поняла, что если и дальше буду глупо таращиться на него, то точно споткнусь, и нас будет разделять не только социальная пропасть, но и мой конфуз». Хотя и социальной пропасти предостаточно. И хоть Юлька твердо намерена вернуться в покинутый аквариум для золотых рыбок, я не менее твердо уверена, что мне там не бывать. Собственно, обитатели этого аквариума меня могут привлекать только по одной причине. Они в принципе не способны бросить женщину, променяв ее на более обеспеченную. А в остальном богатство – это не залог счастья. Наверное... Я все-таки затормозила, ведя безмолвный зрительный диалог с незнакомцем, потому что ощутила чувствительный тычок сзади. Стало опять стыдно, чего таращилось. Но вскоре мое стыдно сменилось на страшно, страшно и будоражаще. Валерик ржавым гвоздем, постоянно сидевший в голове, вдруг испарился и стал таким нереально смешным и ничтожным, что я сама себе поверила. Куда-то делись изматывающие мысленные идеологии, которые я вела с ним. Вот надо было это сказать, а на это возразить вот это. И так бесконечно. А тут вдруг, когда заложила уши и под ложечкой образовалась пугающая пустота, я поняла, здесь, в воздухе, изменилось все. Выглядывая в иллюминатор, когда дома далеко внизу, я увидела свою жизнь. Сколько проблем создала себе сама, Сколько глупостей наделала, чтобы быть хорошей Как не могла радоваться тому, что есть И чем больше самолет набирал высоту Тем легче у меня становилось на душе Вот он, тот клин, которым вышибают Яркие ощущения и выход из своего привычного маленького мирка Порой совсем тесного, удручающего, но знакомого А значит, безопасного Сейчас мне хотелось визжать от восторга Совсем как в детстве, скатывая из крутых горок в аквапарке. Чтобы удержаться от бурного проявления радости, я сжала кулаки засунутыми внутрь большими пальцами и уткнулась в них лицом. Благо, никому до меня не было дела, потому что крошечные колокольчики, устроившие в моей душе счастливый перезвон, наверняка отражались на лице. Правда, этим колокольчикам много и не надо, чтобы радостно зазвенеть. Выбравшись из своего болота, я увидела, сколько всего на свете есть интересного и удивительного. Причем это интересное буквально на каждом шагу. По словам Юльки, багаж мы получили очень быстро, что и послужило поводом для дальнейшего моего конфуза. Только мы вышли из здания аэропорта, как я, раскрыв рот, уставилась на зелень, невиданные ранее в живую пальмы и олимпийские кольца, греющие душу каждому россиянину и по этой причине не смогла предотвратить катастрофу. Пока я ошарашенно озиралась по сторонам, подруга потащила меня к стоянке. Черный, словно лоснящийся, как настоящий холёный жеребец Мерседес, только что принял в свое нутро пассажиров. На несколько мгновений Юлька опередила захлопывающуюся пассажирскую дверь и успела непринужденно, как положено светской львице, промурлыкать. «Прошу прощения, вы не захватите нас с собой? Вы ведь на Красную Поляну?» Чувство собственного достоинства удивительным образом сочеталось в ней самой настоящей детской невинностью. «У меня со вчерашнего дня сплошная неразбериха. Заказанный трансфер помощница по ошибке отменила. На ласточке я опоздаю, а такси боюсь здесь брать». «А как вы догадались, что мы на Красную Поляну?» Гостеприимно распахнул заднюю дверь, спросил мужчина, по виду которого даже я поняла, что денег у него куры не клюют. Я не видела лица подруги, но в голосе отчетливо слышалось изысканное кокетство. То самое в меру, которое отличает шарм от вульгарности. Она могла трещать, как сорока, но сейчас Юлька говорила низким грудным голосом, задирая свой рейтинг сексуальности до высшей отметки. Обтягивающая юбка чуть выше колен с небольшим разрезом уводила взгляд дальше, давала простор фантазии. Короткая норковая шубка серебристого цвета с широкими рукавами говорила сама за себя. Черная грива волос, аккуратный макияж, и я удивляюсь, как с ней еще этот мужчина разговаривает. Я бы, наверное, на его месте точно впала бы в ступор. Но, наверное, у богатых иммунитет против красоты. Учитывая, какую массированную атаку приходится им выдерживать со стороны таких охотниц, как моя подруга. Ну, это логично. Куда еще активные, самодостаточные и успешные мужчины могут ехать накануне новогодних праздников? Совмещать катание на лыжах с делами. Я угадала. Пока водитель выходил и загружал наши чемоданы, я продолжала стоять соляным столбом, с трудом осознавая реальность. А Юлька уже усаживалась по всем канонам соблазнения, не отклеивая свою шикарную улыбку. А разве успешные не в Куршавеле катаются? Подхватил легкое настроение неожиданной пассажирки мужчина. В Куршавеле катаются сынки богатых родителей и те, кому нужно кому-то что-то доказывать. Приятно видеть, как ум сочетается с красотой. Убийственная смесь. Я Антон. Юлия. Положив свою ладонь в протянутую мужчиной руку, представилась моя подруга. Ну, конечно, не Юля, а именно Юлия, сразу давая понять, что требует к себе безоговорочного уважения. А это член моей команды, Катя. Наконец вспомнила она про меня. Ну что же ты стоишь? Видишь, как нам повезло. Какой команды? Очевидно, план в ее светлой голове созрел мгновенно потому что начинать охоту она собиралась только на месте. Неловко плюхнувшись в салон, я осторожно дернула дверь на себя. — И закрыли. — раздался голос водителя. Я дернула посильней, но опять-таки, соблюдая предельную осторожность, это не холодильник. Почему-то в моем представлении так всегда думают водители. Как назло, дверца опять не закрылась. Неизвестно, сколько бы еще я с ней налаживала диалог, Если бы не второй мужчина, который сидел на переднем сиденье. Очевидно, опасаясь, что девочка которому сама не справится Он вышел из машины и захлопнул злосчастную дверь Ну и кто сомневался Это оказался тот самый незнакомец Которого в самолете я чуть не обгладала взглядом Встретившись с ним глазами Я тут же уткнулась в пол и почувствовала Как щеки будто острым кетчупом обмазали Они запылали Теперь я понимаю, почему сказка про Золушку Это сказка Попав в королевский дворец Она ведет себя так, словно выросла в роскоши А это нереально Реально то, как веду себя я Язык застрял во рту, как приклеенный Даже не смогла поблагодарить за помощь Плюхнулась, как мешок с картошкой Покраснела И вообще, сижу, как на горячей сковородке И молюсь чтобы никто у меня ничего не спросил. Хотя на этот счет можно не волноваться. Роли распределены. Я что-то типа обслуги. Даже роль некрасивой подружки мне не по зубам. Во всяком случае, сейчас. Юля, а чем вы занимаетесь? Как истинный хозяин жизни, Антон сразу выясняет ху из ху. Кто, чего стоит и стоит ли? «У меня чисто женский бизнес». Не переставая улыбаться, отвечает «Теперь уже по ходу моя начальница». «Я счастливый человек, успешно совмещая деньги и увлечения. А вы чем занимаетесь?» «Немного чем, но помногу». Изворотливо промурлыкал Антон, давая понять, что на данный момент его интересует совсем не бизнес. Однако Юльку, вышедшую на охоту, такой ответ не устроил. Она утверждала, что девушка, как сапер, ошибается лишь один раз. Конечно, эта фраза прежде всего применима была к замужеству, но подруга придала ей более широкий смысл. Ведь при знакомстве с влиятельным человеком тоже достаточно ошибиться один раз, чтобы он навсегда потерял интерес. «О, вот это понимаю! Секрет фирмы. А имя вашего друга и чем он занимается, такой же секрет?» И, простите меня, у женского пола любопытство врожденное, как у кошек. В голосе ее отчетливо звучали кокетливые нотки, и неискушенный человек запросто мог подумать, что девушка просто налаживает контакт, вовлекая спутников в диалог. Однако я прекрасно понимала, что на первом месте у нее стоит совсем не налаживание контакта, а сбор информации. За кошками это к Артему. Засмеялся Антон. «А, так нашего немногословного спутника зовут Артем. Будем знакомы». Моя неугомонная подруга протянула ладонь вперед, и мужчина, вынужденный соблюдать правила приличия, развернулся и пожал ей руку. «А вы ветеринар?» — продолжила она допрос. «Теперь уже Антон расхохотался». «Нет, он не айболит, но и не бука». Я не знаю, что с ним случилось сегодня. Обычно он более разговорчивый. Это мой друг, моя совесть, мой критик. От него зависит мое благосостояние. Биг Босс, одним словом. А кошки причем? Он уже дважды усыновлял котят. Знаете, иногда в людных местах стоят старушки с крохотным питомцем за пазухой и просительно заглядывают в лица прохожих которые норовят побыстрее прошмыгнуть и отвести взгляд. Артем Сергеевич забирал котят и насильственно осчастливливал свою матушку и свою сестру. Боюсь стать следующей жертвой его любви к хвостатым. Удивительно, мужчина с такой широкой душой. Ведь только очень хороший человек может любить животных. Не факт. Эсэсовцы обожали классическую музыку умилялись проделкам своих питомцев, заботливо ухаживали за комнатными растениями и тут же пачками отправляли заключенных в газовые камеры и крематории. Как гром среди ясного неба раздался голос Артема.